Горькая правда. Диана, вечером того же дня я спускаюсь в бар на первом этаже отеля, чтобы выпить пару коктейлей. И, что греха таить, тайком попробовать узнать, нашел ли грома в себе приятную компанию для отдыха. От этой мысли сердце неприятно сжимается, как будто мне не все равно. Да пусть шеф развлекается с кем хочет и когда хочет. Нет, лучше об этом не думать. Только настроение себе испорчу. Отмахиваясь от мрачных размышлений, прохожу в бар, где уже собралась внушительная толпа отдыхающих. Устраиваюсь на высоком стуле возле барной стойки и жестом подзываю бармена. Симпатично паренек мне подмигивает, давая понять что заметил и, как только закончит делать очередной коктейль, уделит внимание новой клиентке. Наслаждаясь приятной мелодичной музыкой, я закидываю ногу на ногу и оглядываюсь по сторонам. Мало ли, может, знакомое лицо увижу. В какой-то момент бар замирает, и головы присутствующих, как по команде, начинает с любопытством поворачиваться в сторону входа, где, словно статуя свободы посередине одинокого острова, возвышается статная фигура Громова. Его сильная, непоколебимая и безумно притягательная энергетика заполняет собой все помещение. Уверенной и грациозной походкой Глеб идет сквозь толпу ловя на себе десятки взглядов. Женщины во все глаза с восторгом рассматривают атлетически сложного мужчину. Но этот красавец не обращает внимания ни на кого, кроме меня. Его взор скользит по моим ногам, затем он наклоняется и шепчет мне на ухо. «Ты выглядишь...» Облизывает губы и задумчиво замолкает, разворачиваясь к боссу лицом в ожидании продолжения. Я пытаюсь подобрать правильное слово. Не отвлекай. Нет сомнений, что мой наряд не оставил шефа равнодушным. Белое шелковое платье идеально облегает фигуру, подчеркивая полную грудь, а высокий вырез — Соблазнительно открывает мои стройные ноги. Глеб смотрит на меня в изумлении, слегка приоткрыв рот. Ладно, что слюной не брыжет. Помощь нужна? Думаешь, я сам не смогу сделать даме комплимент? Ты? Нет. Жестоко. Я хотел сказать, что ты выглядишь неплохо. Спасибо. Это, кстати, самый скромный комплимент из всех, что я получала. Пожалуйста, я старался. Устраивается на свободном стуле возле меня. Хочешь что-нибудь выпить перед тем, как мы поднимемся в номер люкс? Нет уж, спасибо. Как скажешь. Тогда пошли. Делает вид, что поднимается я имела в виду, что никуда с тобой не пойду, а выпить совсем не против. Глеб одним взглядом подзывает того же бармена, с которым я наладила зрительный контакт ранее. Парнишка, видимо, уже в курсе, что в отеле остановился Биг Босс, поэтому, завидев Громова, бросает шейкер и как на пожар кидается к нам. «Добрый вечер! Чем я могу помочь?» Мне одно виски с выдержкой не менее пяти лет, а мне стакан воды. Глядя на мой недоуменный взгляд, снисходит до объяснений. Не люблю, когда от женщин пахнет алкоголем. Если не хочешь, чтобы я пила рядом с тобой, то просто отойди, размечталась. Я тебя сегодня никуда не отпущу, пока не закончу то, Что начал уже очень давно. Игнорирую босса и, натянув свою самообворожительную улыбку, наклоняюсь к стойке, соблазнительно демонстрируя пышную грудь. Мне, пожалуйста, секс на пляже, а за ним сразу несите кричащий оргазм. Паренек зависает, как перегруженный множеством вкладок браузер на компьютере, а я. Продолжаю. И сделайте нам один счет на имя Громова Глеба Дмитриевича. Спасибо. Бармен нехотя отводит взгляд от моих прелестей и уходит, чтобы пойти приготовить наш заказ. Умело ты его обработала. Видишь ли, я слишком хорошо разбираюсь в мужчинах. Представителями сильного пола Руководят самые низменные инстинкты, поэтому, если умело тянуть за нужные ниточки, вами можно легко манипулировать. Сколько же бравых бойцов пало, пока ты оттачивала свои чары и набирала такой богатый опыт. За тобой чуть ли не каждый день приезжают разные мужики, то Егор, то Саша. Я уже сбился со счета, сколько у тебя любовников». И у всех, как на подбор, красуется обручальное кольцо на правой руке. Тебя что, исключительно женатики возбуждают? У меня такой богатый опыт, потому что я выросла в семье с четырьмя братьями, а не потому что перетрахала население небольшого городка, как ты наверняка подумал, извращенец. Небольшого? Его подколки заставляют меня вспыхнуть. Почему вообще общество считает, что если у женщины больше двух любовников, то она автоматически становится шлюхой? А если мужик имеет сотню баб, то он ловилас и герой-любовник? Давай оставим цифры в покое и поговорим о наших дальнейших планах на вечер. Нет у нас с тобой никаких планов. Глеб, перестань пытаться затянуть меня к себе в постель. Я тебе недоступная одноразовая подстилка на ночь. И с тобой бы все равно спать не стала. Почему? Что почему? Почему ты меня постоянно отшиваешь? Чем я хуже остальных? Объясни. Какой же он гад. Еще объяснения требует, как будто мои мотивы и так неочевидны. От нахлынувшего волнения спазмом сдавило горло. Но, переборов себя, я сразу перехожу к сути. Ты пустила обо мне грязный слух в университете и даже представить себе не можешь, через какие гнусные насмешки и издевательства мне пришлось пройти по твоей вине, тыкая указательным пальцем ему в грудь. Громов бросает на меня задумчивый взгляд. Ты про нашу последнюю встречу в столовой? Не могу сдержаться, чтобы не съязвить. Надо же, и ее ты наконец вспомнил. Я тогда всего лишь высказал свое мнение. Что еще я должен был подумать или сказать? Девчонка, которая накануне разрешала себя откровенно трогать и целовать. «На следующий день на моих глазах поцеловала моего лучшего друга. Мне что, нужно было похвалить тебя и предложить тройничок? Но, блядь, я не делюсь своими бабами, даже с лучшими друзьями!» Передо мной встает вопрос. «Устроить громкий скандал или уйти тихой мышкой?» «Зачем выбирать? Внутри уже зародилась обида» которая растекается по телу противной кислотой. Я не выдерживаю и, пока тянусь за сумочкой, шеплю со злостью. А спорить с ними на наивных дурочек, как я, ты, конечно же, мастер. Что за бред? Я ни тогда, ни сейчас ничем подобным не занимался. Нахера мне на кого-то спорить? Поднимаюсь со стула, Но не решаю сделать шаг, чтобы уйти, осмысляя услышанное. Между нами выросла стена непонимания. У каждого своя правда и свое мнение на происходящее. Наверное, стоит остаться, высказать друг другу, наконец, накопившуюся обиду и попытаться дойти до сути, цепляясь только за факты. Врать очень низко. Я знаю правду, Глеб. Отлично. Тогда поделись и со мной. Мне теперь стало очень даже любопытно. Моя подруга слышала, как девчонки обсуждали твой спор. Во рту пересохло, и я тяжело сглатываю. Ты хотел покрасоваться, переспав с недоступной первокурсницей Левиной. «Это ты сейчас на ходу придумала или реально все годы тешила себя глупым оправданием для своего поступка?» «Ты отрицаешь, что спорил на меня?» Спрашиваю коризненно. «В парне столько упертости, что он будет сопротивляться до последнего вдоха и никогда не признается». «У тебя явно был ненадежный источник» потому что я тебе со стопроцентной гарантией заявляю, что не было никакого спора. Ты мне нравилась, я хотел тебя, и все. точка. Спустя мгновение, за которое я уже придумала тысячу и один способ отомстить гаду, со стороны вдруг доносится голос бармена. Он обращается к Глебу, но я... Настолько глубилась в свои мысли, что не разбираю слов мужчин. Нащупав в сумочке телефон, на ватных ногах иду в сторону пляжа. В душе закрала сомнение. А вдруг, вдруг глеб не врет? Номер Ксю у меня стоит на автонаборе. Плевать, что у нее уже глубокая ночь, я не могу ровно дышать. Мою грудь сдавливает тяжелый груз непонимания. Алло, Ди, все в порядке! Встревоженный голос подруги появляется после пары гудков. Всю! От волнения мой голос дрожит. Ди, что случилось? Мне разбудите Егора?» Не надо! Сняв туфли, я босыми ногами наступаю на прохладный песок. «Говори тогда, я сейчас с ума сойду!» «Ксю, скажи, что ты мне соврала!» Судорожно втягиваю воздух. «Ты придумала всё, да? Из ревности?» «О чем ты?» «Или Громов мне врет, опять издевается!» Голос окончательно срывается. Господи, пусть лучше будет так. Ди, ты прекрасно знаешь, как я ненавижу Громова, и знаешь, почему. Но он все отрицает. Скажи мне правду, пожалуйста. После продолжительной паузы Ксю начинает тараторить на одном дыхании. Ди, мне так жаль, я надеялась, что ты никогда не узнаешь. По молодости мы все совершаем ошибки, понимаешь? Дрожащими пальцами сжимаю телефон сильнее. Ты же была моей лучшей подругой. Почему? Я была глупой, ревнивой, влюбленной в глеба девятнадцатилетней девчонкой. Сказала тебе про спор не со зла. Боялась, что не выдержу видеть вас вместе. Понимаешь? Ее признание звучит до отвращения неприятно. Чувствую, как между мной и лучшей подругой. Образуется пропасть, которая ширится с каждой ее фразой. Нет, мотаю головой, а по лицу начинают катиться слезы. Не понимаю, друзья так не поступают. Друзья радуются счастью друг друга. Они предают и обманывают. Ди, пожалуйста, мне очень-очень жаль. Что случилось? Два часа ночи, кто звонит? Звучит на заднем плане встревоженный голос брака. Я отключаюсь и сажусь на холодный песок. Тыльной стороной ладони вытираю слезы, которые застилают глаза. Глядя на ночное море, обнимаю себя, прижав колени к груди. И начинаю нервно покачиваться. Моя лучшая подруга. Все эти годы я доверяла ей, как самой себе. Всю видела, через какой позор мне пришлось пройти, но ее не гложило чувство вины, и она не стала ничего говорить или объяснять все эти годы. Отвратительная правда обрушивается на меня, словно бетонная плита. У меня болит голова, ноет грудная клетка от разрывающей изнутри боли. Хочется выйти, и кричать во весь голос, чтобы не держать эту мерзость внутри себя. Никто не застрахован от предательства близких. Словно появившийся из ниоткуда звучит хриплый голос Глеба за моей спиной. О нет, как долго он здесь стоял, и неужели все слышал?